Она нам дается очень и очень, конечно, тяжело, мы это понимаем, и даже если сейчас очень сильно, это необходимо, революционизировать действия партии, именно партии, партийных комитетов, то это все равно не два года. И мы через два года перед людьми можем оказаться, ну я бы сказал, с пониженным авторитетом партии в целом. Я должен сказать, что призыв все время принимать поменьше документов и при этом принимать их постоянно больше, он начинает уже просто вызывать и на местах некоторые отношения к этим постановлениям. Я бы сказал, просто поверхностное, что ли, и какое-то неверие в эти постановления. Они идут с одно за другим. Мы призываем друг друга уменьшать институты, которые бездельничают, но я должен сказать на примере Москвы, что год тому назад был... 1041 институт, после того, как благодаря огромным усилиям Госкомитетом ликвидировали 7, их стало не 1041, а 1087. За это время были приняты постановления по созданию институтов в Москве. Это, конечно, противоречит и линии партии, и решениям съезда, и тем призывам, которые у нас есть. Я думаю еще об одном вопросе, он непростой но здесь пленум, члены Центрального комитета партии, самый доверительный и самый откровенный состав, перед кем можно и нужно сказать все то, что есть на душе, то, что есть и в сердце, и как у коммуниста. Я должен сказать, что уроки, которые прошли за 70 лет, тяжелые уроки, были победы, о чем было сказано Михаилом Сергеевичем. Но были уроки, уроки тяжелых-тяжелых поражений. Поражения эти складывались постепенно, они складывались благодаря тому, что не было коллегиальности, благодаря тому, что были группы, благодаря тому, что была власть партийная отдана в одни, единственные руки, благодаря тому, что он, один человек, был огражден абсолютно от всякой критики. Меня, например, очень тревожит. У нас нет еще в составе Политбюро такой обстановки, а в последнее время обозначился определенный рост, я бы сказал, словословие от некоторых членов Политбюро, от некоторых постоянных членов Политбюро в адрес генерального секретаря. Считаю, что как раз вот сейчас это недопустимо. Именно сейчас, когда закладываются самые демократические формы отношение принципиальности друг к другу, товарищеского отношения и товарищества друг к другу. Это недопустимо. Высказать критику в лицо, глаза в глаза это да, это нужно, а не увлекаться словословием, что постепенно, постепенно опять может стать нормой, культом личности. Мы этого допустить не можем, нельзя этого допустить. Я понимаю, что сейчас это не приводит к каким-то уже определенным, недопустимым, так сказать, перекосам, но, тем не менее, первые какие-то штришки вот такого отношения уже есть, и мне казалось бы, что, конечно, это надо в дальнейшем предотвратить. И последнее. Пауза. Видимо, у меня не получается в работе в составе Политбюро. По разным причинам. Видимо, и опыт, и другое может быть, просто и отсутствие некоторой поддержки со стороны, особенно товарища Легачева, я бы подчеркнул, привели меня к мысли, что я перед вами должен поставить вопрос об освобождении меня от должности, обязанностей кандидата в члены Политбюро. Соответствующее заявление я передал, а как будет в отношении первого секретаря городского комитета партии, это будет решать уже, видимо, пленум городского комитета партии. Сказав все это, я сел. Сердце мое гремело, готово было вырваться из груди, чтобы дальше я знал. Будет избиение методичное, планомерное, почти с удовольствием и наслаждением. Даже сейчас уже столько времени прошло, ржавый гвоздь в сердце сидит, я его не вытащил. Он торчит и кровоточит. Тут мне, наверное, даже самому себя сложно понять. Неужели я ждал другой реакции от нынешнего в большинстве в своем